По дороге обратно в церковь он сказал «Есть шанс, что на страшном суде или рядом на стене есть отпечатки». Хотя вряд ли преступник был настолько глуп, чтобы прийти без перчаток. На подсвечнике, который справа, видны следы крови и волос. Ну, повторюсь, нам повезет, если найдем отпечатки. А здесь кое-что интересное. Командор двинулся по центральному проходу ко второму почетному месту. Кто-то прятался под этой скамейкой». — Пылища здесь много, но кое-где она стерта. Не знаю, добудете ли вы отпечатки с деревянной поверхности, но шанс существует. — Понятно, сэр, — сказал Кларк. — А где нам обедать? — Не похоже, чтобы здесь рядом был паб. Мне не хотелось бы приостанавливать работу. Лучше как можно больше успеть при дневном освещении. — Вам принесут бутерброды, а Робинс поищет места на ночлег. Завтра мы сможем оценить, как продвигается дело — — Думаю, нам понадобится больше, чем два дня, сэр. Эти листья в Северной галерее, их надо все перенести и осмотреть. Делглиш засомневался, выйдет ли толк из этого нудного занятия, но не имел никакого желания препятствовать очевидному вниманию Кларка к деталям. Он сказал еще что-то двум другим членам команды и оставил их работать. Глава десятая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 Кейт в это время занималась подготовкой. «А почему нет?» «Виновна или невиновна, но я бы не хотела, чтобы какой-то полицейский стал хватать меня за пальцы». «Ну уж прям и хватать!» «Похоже, приемная забита, нет только священников. С кого начнем?» «Лучше с Робетнота». Кейт заинтересовала разнообразие реакции подозреваемых, которые в следующий час появлялись перед ними, демонстрируя разные степени покорности.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 «Теперь пойдем по гостям. С кого начнем? С отца Себастьяна?» «Что, прямо так, с самого верха? А почему бы и нет?» А потом босс позвал меня на встречу с Эрбетнотом. «Кто будет главным с директором?» «Я. В любом случае начну первое. Думаешь, он больше откроется женщине?» «Может, ты права, но ставить на это я бы не стал. Священники к исповеди привычны. Они умеют хранить секреты, в том числе и собственные». Глава 11 «Вы, конечно, захотите увидеть миссис Крэмптон, пока она еще не уехала», — сказал отец Себастьян. «Я вам сообщу, когда она будет готова. Предполагаю, ей разрешат пройти в церковь». Делдлиш коротко подтвердил свое согласие. «Интересно», — подумал он. «Принимает ли отец Себастьян как должное, что если миссис Крэмптон захочет увидеть, где умер ее муж, он будет ее сопровождать?» У Делглиша было свое мнение на этот счет, но он рассудил, что теперь не время спорить по этому поводу, а миссис Крэмптон могла и не захотеть идти в церковь. Но им важно было встретиться в любом случае. Сообщение, что вдова готова увидеться с командором, принес во временный штаб Стивен Морби, которого отец Себастьян использовал в качестве глашатая. Делглиш отметил, что Моррелл очень сильно не любит телефон. Когда он вошел в кабинет директора, миссис Крэмптон поднялась со стула и пошла к нему навстречу, протягивая руку и пристально его рассматривая. Она оказалась моложе, чем предполагал Делглиш, с большой грудью, изящной талией и с приятным, открытым и не накрашенным лицом. Она была без головного убора, и ее короткие волосы каштанового цвета, расчесанные до блеска, казались дорого постриженными. Он мог бы поверить, что она только что от парикмахера, если бы не абсурдной самой идеи. На лацкан костюма синего с желтовато-коричневым женщина приколола большую брошь в скамее, очевидно, современную, которая не сочеталась с деревенским костюмом из твида. Дэлглиш подумал, может, это подарок мужа, и она пристегнула его на пиджак как символ преданности или своего рода вызов. Короткое пальто, в котором она приехала, лежало на спинке стула.